Глава пятая К полудню заметно потеплело. Грязно-серые облака, скрывавшие солнце, разорвал и теперь быстро гнал на запад поднявшийся ветер. Мощные потоки теплого воздуха срывались с деревья в золотистую листву и, закручивая, будто небольшие ураганы, уносили прочь, не давая коснуться земли. Лесная тропа была достаточно широка, чтобы два человека и конь могли идти рядом, практически не пригибаясь и не закрываясь от лезущих в лицо веток. — Ай, чёрт! — Джастину всё же удалось напороться на предательский торчащий прутик. — В очередной раз. И теперь он тихо, беззлобно поругиваясь, тёр слезящийся глаз. Салливан коротко хохотнул. Тяжёлый агринский жеребец, ведомый рыцарем под узцы, тоже всхрапнул, кося большим выразительным глазом на ворчащего солдата. Невысоко над тропой, хлопая широкими черными крыльями, пролетел Тетерев. Слегка зацепив ярко-желтую листву раскидистого граба, вызвал настоящую лиственную волну. Мягкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь все еще пышные кроны, превратили и без того красивое зрелище в волшебное представление теплых мелькающих отсветов Джастин проводил крупную птицу глазами. «Эх, мне бы арбалет!» — протянул он мечтательно. «Да, было бы неплохо!» — согласился рыцарь. «А мне удается добывать дичь, только когда она преграждает дорогу и принимает честный бой!» «И что, часто попадается такая благородная дичь?» «Не слишком. Примерно раз в сорок семь лет!» — усмехнулся Салливан, радуясь приятным воспоминаниям. — То есть было такое лишь однажды? Еще в юности, неподалеку от гномьей границы, шли мы с товарищем через лес. Вот так же, как мы с тобой. Гляжу, замолчал мой спутник, побледнел, рот открыл и пальцем в сторону тычет. Ну, я, как водится, меч наголо То ведь место такое было, всякое требье, что из Херцема сбежать норовит, пакостей наделов... У границы Боргранда частенько ошивается. Знают, что солдаты к гномам войти не могут и преследовать бросают. Так вот, разворачиваюсь я, весь такой к бою готовый. в общем, вот такое чудо стоит! Рыцарь вытянул вверх руку настолько, насколько смог, явно не заботясь о достоверности рассказа. На задних лапах пляшет, передними в воздухе машет, а когтища-то у «Ходил когда-нибудь на медведя?» «Не приходилось», — мотнул головой Джастин. «Вот, так и мне не приходилось. Слышал только, что когда косолапый в полный рост встанет, надо на себя его выманить, рогатину торчком поставить и обязательно куда-нибудь упереть. В землю там или в дерево. А то сам никак не удержишь!» Джастин кивнул, он тоже слышал об этом. «Так вот!» продолжал рыцарь. «Все это полная херь! Хотя бы потому, что когда эта лохматая образина пасть раздявила, выжидать спокойно я уже не смог. Со страху вперед кинулся, наискось рубя, мельницей!» Салливан проделал пару движений, представляя, что у него в руках меч. «А у меня тогда вороненый фламберг был. Наш, Херцемский. Хороша железка!» Со страху я так изрубил зверюгу, что мне ещё долго вспоминали. Хе, говорили, добычей шкур не заработаю, потому как в той мешанине медвежьего фарша самым большим оказался кусок шкуры размером с локоть, и тот измочаленный. Подначивать, конечно, подначивали, но я тогда от гордости чуть не лопнул. И даже сейчас вспоминаю. И как-то... Ух! Джастин, понимающе кивнул, решив, что рыцарь мог бы стать очень недурным охотником, если судить по любви к байкам и тяге к преувеличениям. Выйдя на более широкую лесную дорогу, пошли чуть быстрее. По обе стороны от наезженной тропы лежали два толстенных бревна, темнее спилами многолетней давности. Вероятно, упавший ствол распилили и оттащили, чтобы не мешал проезду. Проходя мимо, Джастин задумчиво вглядывался в годичные кольца, так наглядно показывающие возраст погибшего дерева. «Салливан?» «Да!» «Я правильно понял. Тебе сорок семь лет?» — рыцарь кивнул, тоже о чем-то задумавшись. «Уж скоро сорок восемь. А что?» «Да так», — пожал плечами Джастин. «Выглядишь молодо. а силы на сорок, а то и меньше. А мне вот тридцать два». Очередной порыв теплого ветра перегонял через дорогу разноцветный ворох листьев. Деревья шумели, словно волны, накатывающие на мелкую прибрежную гальку. Дурманящий запах разогретой прелой листвы делал воздух густым и практически осязаемым. «Выглядишь на сорок, а то и больше», — задумчиво отметил Салливан. «Знаю». Некоторое время молчали, Мягкий перестук подкованных копыт едва пробивался через шорохи осеннего леса. Слабо поблескивая, с ветвей срывались серебристые нити крошечных паутинок. Тут и там, посреди тропы, упрямо зеленели небольшие островки травы, будто отказываясь верить в окончание лета. Джастин тоже не мог поверить, что это лето наконец закончилось. Украдкой поглядывая на рыцаря, подмечая детали, он размышлял. Заметные морщины на лбу, характерные глубокие черты, отчасти скрываемые усами — все это как печать, налагаемая годами на лицо человека, словно следы, оставленные частыми проявлениями определенных эмоций. Глядя внимательно, можно попытаться угадать историю, определить характер, совершить фатальную ошибку, доверившись случайному впечатлению. «Это все нервы», — философски заметил Джастин, — касаясь седых прядей на голове. Последний раз он видел свое отражение пару недель назад и был неприятно удивлен, увидев осунувшееся, постаревшее лицо, которое все же приходилось признать своим. На твоей стороне этой истории тоже было неспокойно, верно? Он хотел вызвать рыцаря на дальнейший разговор, и это не было простым любопытством. Воспаленные язвы, изъеденные в его сознании старыми вопросами, все еще невыносимо зудели. — Верно! — спустя пару секунд ответил Салливан.